Голова четвертая. Резко развернувшись, я впечаталась носом в грудь магистра. «Тсссс, все в порядке, вы в безопасности!» Магистр убрал руки. «Зачем вы сбежали?» «Я думала, так будет лучше. Увы, мне не надо было притворяться, мой голос дрожал». «Зря, ассасины не ходят поодиночке, даже за юными девами», усмехнулся маг. «А то, что магистр Дамиан был магом, не вызывало сомнений». Именно он применил магию. «Они мертвы?» «Нет, они просто ушли, когда поняли, что их противник я». «Ясно». Магистр с любопытством разглядывал меня. Я занервничала, понял он или нет, что я тоже использовала магию. «Сейчас можете идти спать, вы в безопасности на эту ночь. И да, книгу можете отдать мне». Магистр требовательно протянул руку. «Книгу я отдала». «Кстати, зачем вы ее забрали из комнаты?» чтобы, если что, она не досталась этим». Я махнула рукой в пространство. «Да, любопытно». Магистр склонил ко мне голову, очень близко склонил. «Видимо, чтобы проверить меня, наверное». «Что вы...» «Не верите в меня, значит?» Магистр притворно вздохнул и отошел в сторону. Наутро я встала невыспавшаяся и злая. «Во-первых, как тут заснешь после такого начала ночи?» «Во-вторых, злил магистр. Сильно злил». Ночью пытался уложить меня как маленькую, уговаривал поспать, даже нес какую-то чушь про Буку, что она утаскивает непослушных девочек. Конечно, после ассасинов, про Буку. Его намеки, то ли флирт, то ли проверка, вызывали беспокойство. В обоих случаях. И не доверяла я ему. Очень логична была мысль про его интригу против императора. И самое главное, я попала в неприятности, а к своей цели так и не приблизилась. Сразу после завтрака нас посетили гости. Магистр Дамиан и личный посланник императора. Они быстро прошли в кабинет отца. Но как только я устроилась на веранде, собираясь обдумать произошедшее и выработать новый план, ко мне подошел магистр. «Знаете, я тут подумал!» Его наигранно беспечный тон встревожил меня. «А давайте поженимся!» Я в шоке уставилась на мужчину. «Вас нужно охранять!» А самое безопасное место – это рядом со мной. «Какая преданность работе!» Я скептически посмотрела на него. «Вы прямо жертвуете собой!» «Ну что вы! Не надо комплиментов!» Магистр удобно устроился рядом. Я лихорадочно просчитывала варианты, и при любом раскладе ситуация выходила неудобной. Это все дальше и дальше уводило меня от цели. «Свадьба – дело хлопотное. Вы как мужчина, и тем более холостой мужчина, далеки от этого». Но перед свадьбой делается оглашение. Затем нужно как минимум подождать полгода, чтобы, так сказать, проверить серьезность намерений молодых. А что, неужели раньше нельзя? Почему же можно? Но пойдут слухи, это неприлично для такой семьи, как наша. Да и ваша репутация повредит. Боги, повредить мою репутацию, скажем, прямо не помешает. А мою помешает, мрачно заметила я. Репутация дороже жизни? Магистр приподнял бровь. «Получается, что так. Не стала вестись на провокацию я. Тут наше странное общение прервали. Подошел отец. Тот явно хотел поговорить со мной наедине, но магистр не собирался уходить. «София, император прислал свое разрешение на твой брак с магистром Лас Парис!» Отец вопросительно посмотрел на меня. Ему явно было непонятно, как его милая, беззаботная дочь оказалась так сильно связана с одним из самых могущественных вельмож империи. При этом было понятно, что буквально вчера мы даже не были знакомы. «Леди София утверждает, что жениться сейчас нам будет неприлично», — сокрушенно произнес магистр. Отец перевел тяжелый взгляд на магистра. «Я тоже так считаю». Стало понятно, что отец не отдаст мне так легко даже очень влиятельной особи. «Выбор за вами, моя госпожа!» Магистр встал и уже, собираясь уходить, добавил. «Прошлой ночью я озвучил вам варианты. мирзавец Прозвучало это его замечание более чем двусмысленно. Пришлось рассказать все, что вчера произошло отцу. Вот не хотела я вмешивать семью в эту историю. Все это не могло, да и не происходило раньше с Софией. Именно мое прибытие сюда и мои действия вызвали эти изменения». Насколько я помню, ту свою жизнь смертной София просто прорыдала целый месяц, заболела, а после казни семьи Деметрия, увы, их всех казнили, возненавидела магистра лас -Парис. И даже спустя много лет, специально выйдя замуж за влиятельного сановника, плела интриги против него с переменным успехом. А теперь ситуация разворачивается явно в другую сторону. Изменения могут стать необратимыми. Будет ли это хорошо или плохо для моей цели – неизвестно. Пока отец осмысливал произошедшие события, я постаралась придумать, каким образом сложившееся положение можно использовать для себя. Риски. Близость магистра будет мешать мне вести собственное расследование. Нет уверенности, что он сам как-то не связан с ассасинами и не ведет собственную игру. Он пользуется магией и пока непонятно, насколько хорошо. Плюсы. С его помощью я могу больше разузнать об этой тайной организации и, возможно, выйду на след того, кем сейчас является воплощение темного бога. Книга тоже в руках магистра, а с ней я как следует еще не разобралась. Итак, основная, по крайней мере, озвученная причина, почему нам надо пожениться, спасти меня от ассасинов. Это меня как раз не волновало, так как мои способности, хотя и не в полной мере, остались при мне. Но вот какая настоящая причина у магистра? Глупо жениться на женщине только для того, чтобы защитить ее. Очень временный момент, если сравнивать с длиной даже одной жизни. А во внезапно вспыхнувшее ко мне чувство не верилось от слова совсем. Это звучало еще глупее. Может быть, как София, молодая и наивная, я бы и поверила в эти причины. Но для меня, помнящий так много жизней, это не являлось правдоподобной версией. Надо поговорить с магистром. И с отцом. Папа. Магистр, безусловно, благороден. Он решил спасти меня ценой своей жизни и свободы, – начала я. Не обольщайся, дорогая. Возможно, тебя используют как наживку, чтобы поймать этих людей. Я не намерен подвергать риску свою дочь даже по просьбе императора. Велизарий Камнин определенно был умен. Человек, который способен просчитывать чужие интриги, сам при этом оставаясь кристально честным, не побоится и императору высказать свое мнение. Но лишний раз подвергать рискам и временным изменениям свою семью я не хотела. Я вот что подумала, отец. А что, если мы всей семьей переедем в дом магистра ласпарис Погостить. Так и я под его охраной буду, и замуж мне выходить не придется. А уважительную причину для этого попросим придумать маму. Как тебе идея? В полдень мы с мамой стояли в приемном, в покое резиденции ласпарис «Огромное вам спасибо, магистр, что вы предложили нам поселиться в вашем доме на время ремонта нашей резиденции. Как друг моего мужа, вы действительно очень щедры». Лидия Елена ворковала так гладко, как будто они действительно дружили всю жизнь. Магистр переводил мрачный взгляд с мамы на меня. «Дорогой дамен проводите меня к вашему управляющему, будьте столь любезны. Нам надо понять, Как наше семейство может расположиться в выделенных вами покоях? Не хочу обременять вас еще и этим. Чуть позже, оставив мою мать со своим управляющим, магистр, не скрывая раздражения, посмотрел на меня. Я не могла воспользоваться вашим благородством и испортить вам жизнь неудобной женитьбой Пожав плечами, я мило улыбнулась. — Да уж, я оценил вашу заботу, леди София, — мрачно заметил магистр. — Всей вашей семьи! «Ну уже согласитесь, что моя идея намного лучше вашей. И овцы целы, в смысле я, и волки сыты». «В смысле я?» «Ну что вы, я не совсем вас имела в виду». Лучезарная улыбка не сходила с моих уст. «Я понял». Магистр тяжело вздохнул. «Приму ваши правила игры». «Благодарю вас». На этот раз я улыбнулась уже искренне. После всей суматохи, связанной с нашим переездом, резиденция магистра оправилась нескоро. По факту, прошло несколько дней, пока мы обустраивались на новом месте. Да и ремонт в своем собственном доме нужно было организовать. Все-таки легенду надо поддерживать. Поэтому матушка с отцом большую часть времени отсутствовали. За эти дни мне не удалось встретиться с магистром. Он большую часть времени пропадал на работе, а когда возвращался домой, старался не попадаться нам на глаза. Дело в том, что его преследовали. Страстно, тщательно, неумолимо. Моя младшая сестра избрала его своим кумиром. Он же военный, она их обожала, могущественный, опасный, хорош собой, не буду это отрицать. И так помогает нам». В общем, по словам юли он заслуживал признания и восхищения. А слова у нее с делом не расходятся. Вот и скрывался теперь магистр в своем собственном доме, пробираясь по коридорам с огромной осторожностью. Видимо, обожание еще совсем юной девушки его пугало. Брат мой, Гемерий, пропадал неизвестно где. Служба его вряд ли отнимала массу времени. Но, с другой стороны, это нормально для молодого человека. Слухи в городе о нашем переезде все равно поползли. Но в основном народ терялся в догадках и выдумывал разные невероятные причины. Про женитьбу слухи все равно ходили. Народ просто спорил. Это от любви ко мне. И тут развивалась версия, что семья Деметрия попала в опалу, чтобы я досталась магистру или династический брак, и тут рассматривали уже Юлию. Были даже такие версии, что магистр – тайный брат моего отца, а была и самая неприятная версия про договор моего отца с магистром и о совместном разоблачении семьи Брингас. Все эти сплетни мне приносил братец, когда все-таки доходил из термополии, где подавали и еду, и спиртное, или лупонария, где подавали более нескромное развлечения до дома. И это, по сути, было единственным моим развлечением, так как выходить мне запрещалось. Из-за вопросов безопасности, конечно. Без силы это неимоверно, и как-то днем, никого, кроме Юлии, дома не было, я решилась проникнуть на территорию магистра, чтобы раздобыть книгу. Зайдя на его территорию, я нашла кабинет. Огромное количество книг и фолиантов производило впечатление, что тут убежище скорее ученого, чем полководца. Пробежав взглядом по полкам и не найдя книги, я стала изучать документы на его столе. Среди них книги не было. Но мой взгляд зацепился за рапорт о внезапном наводнении, случившемся на прошлой неделе. Оно произошло как раз той ночью, когда на меня напали. Жертв, слава богам, не было, но вот разрушения были. Причем в той части города, которая прилегла к не самому благополучному району столицы. Меня что-то зацепило в этой информации, но вот что именно, не могла понять. Просматривая этот документ, я увидела, что первыми о наводнении доложили члены фракийской делегации. Интересно, что они делали в этой части города? Больше не найдя ничего интересного, я прошла в спальню магистра. Друг самое ценное, например, книгу, он хранит там. Шторы были задернуты, и пока глаза привыкали к сумраку, я просто стояла в дверях. Когда же прошла вглубь комнаты, то на широкой постели увидела спящего мужчину.